Из этого юнца бассиний вряд ли выйдет что-нибудь путное. У Баркета говорят, что он, видите ли, талант. Задумал улучшить английскую архитектуру. Хм. Тут деньгами и не пахнет. Хотел бы я послушать, что говорит по этому поводу Тимоти. Они подошли к кассе. Ты каким классом поедешь? Я вторым. «Не признаю второго», — сказал Николас. «Того и гляди, подцепишь что-нибудь». Он взял билет первого класса до Нотинг-Хилл-Гейт, Роджер второго класса до Саут-Кенсингтон. Через минуту подошел поезд, братья простились и разошлись по разным вагонам. Каждый был обижен, что другой не пожертвовал своей привычкой ради того, чтобы побыть немного дольше в его обществе. Роджер подумал, Ник – упрямый осел. Впрочем, как и всегда. А Николас мысленно выразился так. Роджер только и делает, что брюжит. Члены этой семьи не отличались сентиментальностью. Громадный Лондон, завоеванный форсайтами и поглотивший их всех, разве он оставлял время для сентиментов?